Дни шли за днями, а в моей жизни ничего не менялось. Ник искал документы, изводил меня придирками и поглядывал настороженно, должно быть, подозревая в коварстве. Рахманов появлялся раза два в неделю, тщательно избегая упоминаний о недавних событиях и стойко игнорируя мои просьбы увидеться с сыном. Мы возобновили былую привычку ужинать в каком-нибудь ресторане в компании Антона и Машки. Иногда мне всерьез казалось, не было в моей жизни ни Дэна, ни Павла, ни бумаг, что хранились где-то у Виссариона. Мой недавний азарт постепенно сходил на нет, и я с тоской думала, что ожидание может длиться еще очень долго, пока... пока что? Пока судьба не пошлет человека, которому я смогу довериться. Надежд на это оставалось все меньше, но однажды... Дождливым скучным вечером, в приступе отчаяния, я вдруг оказалась в книжном магазине. Если честно, завернула я туда по чистой случайности. Я возвращалась от Машки. Мысль о том, что мне предстоит часа два пробыть дома, ожидая, когда я смогу отправиться к Виссариону, повергла меня в уныние. И завидев ярко освещенный магазин, я решила, что это лучшее место, которое может предложить мне судьба в настоящий момент приткнув машину в переулке и подняв ворот куртки, чтобы потоки воды не устремились за шиворот, я бросилась к стеклянным дверям. Магазин был двухэтажным. Слева, там, где размещалось уютное кафе, столпились люди. Женский голос с интонацией ярмарочного зазывала громко вещал. «Сегодня в нашем магазине состоится встреча с известной журналисткой Еленой Кузьминской». Она представит читателям свою новую книгу «О последней черты». Не могу сказать, будто я испытала что-то вроде предчувствия и мысль о том, что судьба посылает нужного человека, в тот момент меня точно не посетила, но стало интересно, потому что фамилия была мне знакома. Ее довольно часто упоминали по телевидению. Репортажи Кузьминской резко отличались от радужных картинок, которые вызывали у меня приступы сарказма и я присоединилась к толпе человек двадцать, которые с серьезным видом замерли перед столом, за которым с микрофоном в руке стояла женщина лет тридцати пяти. Я никогда раньше ее не видела, и в тот момент очень удивилась. Передо мной была красивая женщина с огромными синими глазами, элегантная, с низким, хорошо поставленным голосом, что начисто сводило на нет мои представления о журналисте, пребывающим в стойкой оппозиции к любой власти. Конечно, я не думала, что это непременно должна быть здоровенная бабища с прокуренным голосом, но той, что сейчас здоровалась с аудиторией, скорее бы подошел Букингемский дворец и звание первой леди. Так выверенно-аристократично были ее движения, так отточен слог и до мелочей продуман наряд. Ее выступление заняло минут пятнадцать, Потом, еще полчаса, ей задавали вопросы, на которые она отвечала спокойно и уверенно. Затем народ с книгами в руках потянулся за автографами. Я купила книгу, и, дождавшись, когда люди начнут расходиться, тоже подошла к столу. Мне очень хотелось ее спросить, и я спросила. «Вы серьезно верите в справедливость?» Она подписывала книгу. Рука ее замерла и она на меня внимательно посмотрела, точно прицениваясь. А я с сожалением подумала, как нелепо прозвучал мой вопрос. «А вы не верите?» — спросила она спокойно. «Почему?» — я пожала плечами. «Наверное, мое понимание справедливости расходится с общепринятым. Ерунда!» — покачала она головой. «Человек либо верит, либо ему просто плевать. наверное Не стала я спорить и поспешила уйти. Но по дороге к Виссариону размышляла, как бы она оценила мой недавний поступок, когда я стреляла в Дэна. Как восстановление справедливости или месть, отдающую дешевой мелодрамой. В общем-то, я знала ответ. Она бы наверняка сказала, что, стреляя в человека, даже в такого мерзавца, я лишь увеличиваю зло в этом мире. И, конечно, была бы права. Нельзя скатываться к банальному убийству. Надо бороться со злом в рамках закона. А если закон на стороне таких, как долгих, окруживших себя адвокатами, которые стоят на страже его интересов, несокрушимой стеной, и их мнение о законности сводится к фразе «закон, что дышло», вот здесь начинается самое интересное и я мысленно приводила свои доводы, чувствуя их хрупкость, ненадежность, потому что была согласна с ней. Справедливость либо верят, либо просто плюют на нее. Виссарион, заметив книгу у меня под мышкой, слегка удивился, может, решил, что и я начала тяготеть к коллективному чтению. Полистав ее, он неожиданно увлекся — И пока я выполняла свои прямые обязанности, то есть извлекала из старенького рояля сентиментальные звуки, удалился в подсобку, чтобы не отвлекаться от чтения. Во втором часу ночи я обнаружила его там, освоившим Томик более чем наполовину. «Умная женщина!» — изрек он, глядя на меня со значением. Я пожала плечами и отправилась домой, оставив ему книгу. Вечером следующего дня он ее вернул все с той же значительностью во взоре заявив, дельные вещи пишет и неплохо разбирается в том, что происходит. Такому человеку я бы, пожалуй, доверился. Я была склонна согласиться с Виссарионом, но в тот момент еще даже не предполагала, что Кузьминская — тот самый человек, встреча с которым я ждала. Книгу я проглотила за несколько часов, а потом долго бродила по квартире, размышляя, И еще раз прочитала послесловие. «Те, кто захочет оставить свои отзывы и поделиться размышлениями, могут написать мне и адрес электронной почты». Я отправилась в ближайший интернет-кафе и написала ей пространное письмо. Поделилась, так сказать, размышлениями, никак не касаясь своей истории. Я очень сомневалась, что она ответит» но уже на следующий день побежала в интернет-кафе проверить почту. Она мне ответила. Еще только прочитав надпись «В вашем почтовом ящике одно новое сообщение», я почувствовала, как теплая волна разлилась в груди и улыбнулась, точно старому другу, потому что кроме нее написать мне никто не мог. Письмо ее было коротким и деловым. «Благодарность за отклик, кое-какие пояснения», Но это отнюдь не разочаровало меня, скорее наоборот, и я написала опять и отправила письмо, не став его перечитывать. Мне самой оно казалось ребячески откровенным. А ей, быть может, покажется бредом. Если бы я его прочитала, вряд ли решилась бы отправить, стыдясь этого неожиданного всплеска эмоций. Она не отвечала больше недели. Я подумала, что не ответят никогда. И смирилась с этим. Но все равно каждое утро заходила в интернет-кафе. И со вздохом облегчения обнаружила ответ. «Извините, что так долго не писала. Честное слово, я не могла ответить раньше. Думала над вашими словами». Так началась эта странная переписка, которая длилась два месяца. За это время мы отправили друг другу десяток писем, с размышлениями о довольно абстрактных понятиях я всячески избегала любых упоминаний о своей жизни и даже имени своего не называла и очень удивилась когда в одном из писем она задала вопрос это вы подходили ко мне в магазине и спросили верю ли я в справедливость меня это скорее испугало оказывается мое инкогнито раскрыть не так уж сложно и я проигнорировала ее вопрос Возможно, это Елену обидело. Она не писала очень долго, но когда написала, сообщила, что была в очередной командировке. К тому моменту я знала о ней довольно много. Все, что смогла обнаружить в интернете. Биографию, которая оказалась ничем не примечательной, многочисленные статьи. Удивилась только раз, когда узнала, что родилась она в районном центре, в сорока километрах от нашего города. Я бы хотела с вами встретиться, написала она в одном из писем, и это тоже удивило. Я не могла понять, чем заинтересовала ее, но все больше убеждалась, что она именно тот человек, который мне нужен. Она не испугается, а главное, у нее наверняка есть возможности использовать документы. Не на благо себе, а для того, чтобы законность и справедливость, о которых мы столько рассуждали, наконец восторжествовала в этом городе. Я почти решилась переслать ей отсканированные документы, но тут произошло нечто, в корне изменившее мое отношение к ней. На Рождество Долгих устроил прием в своем офисе. Я бы, скорее всего, об этом даже не узнала. Меня в списке приглашенных, разумеется, не было. Но Ник, явившись накануне, сказал, «Детка, купи себе новое платье, мы выбираемся в свет». Уточнив, что он имеет в виду, я выразила сомнение в целесообразности своего появления там. «Согласен, радость моя?» — поникнув головой, ответил Ник. «Эти приемы и на меня нагоняют скуку, но вышло так, что я отвечаю за безопасность данного мероприятия. Скажи на милость, что ж мне одному-то страдать? Вот я и решил, что тебе стоит пойти со мной, себя показать, народ посмотреть». Вряд ли это понравится долгих, пожалуй, я плечами. Ты имеешь в виду, не нанесет ли твой визит урон его репутации? Подозреваю, радость моя, наш небожитель вознесся так высоко, что он на чужое мнение давно положил. Опять же, там будет такая прорва народа, что на тебя не обратят внимания. Тут Ник уставился на меня, скроил сиротскую физиономию и продолжил. «Хотя это вряд ли. Нашу-то красоту не заметить невозможно. Короче, я не хочу тосковать в одиночестве». Он бросил на стул кредитку и удалился, помахав рукой. Последнее время Ник появлялся у меня довольно редко, о своих делах не рассказывал. Ясно, что его надежды отыскать документы таяли как воск, и он, разумеется, не приходил в восторг от этого. Его покладистость скорее объяснялась тем, что Рахманов — стал вновь у меня частым гостем. Но могла быть и другая причина. Ник заподозрил меня в нечестной игре и теперь терпеливо выжидает. Мысль об этом не особенно пугала. Мой друг всегда был подозрительным, так что в этом смысле ничего нового не происходит. Однако тот факт, что я зачастила в интернет-кафе, мог его заинтересовать. Оттого перед тем, как отправиться туда, я, как заправский разведчик, долго кружила по городу, проверяя, не увязался ли кто за мной. Проще было бы купить компьютер. Проще, но небезопаснее. Компьютер Виссариона я тоже не хотела использовать. Оставалось гадать, знает Ник о моем пристрастии к интернету или все-таки нет. Я отправилась покупать себе платье, сняв в ближайшем банкомате кучу денег. Уж если Ник оставил мне свою кредитку, грех было не воспользоваться. Я знала место, где женщина через полчаса начинала чувствовать себя принцессой. Поехала туда. Часа два ушло на примерки. Не потому что мне трудно было сделать выбор. Я тянула время, не спеша уходить отсюда. Здесь царила совсем другая жизнь. И я на несколько минут показалась себе другой. Меня как будто и впрямь волновали модные тенденции сезона, а вопрос, какого цвета платья предпочесть, был исключительно важным. «К такому платью очень бы подошла вот эта шуба», — шепнула мне девица, держа белое манто в руках. Шуба и впрямь была хороша, и я, примерив ее и взглянув на себя в зеркало, кивнула. В общем, на следующий день, подъезжая к офису долгих, я с усмешкой подумала про себя, — точно Золушка из сказки. Впрочем, Ник ни за что бы с этим не согласился. И, конечно, был бы прав. Никаких ожиданий я с приемом не связывала, но и черных мыслей не держала. Ник болтался неподалеку от входной двери, где замерли двое охранников. Он курил со скучающим видом, приглядываясь к подъезжающим. Я редко видела Ника в костюме, и теперь с некоторым удивлением отметила, что он ему идет. Мало того, мой друг чувствует себя в нем свободно, и, подозреваю, сам себе нравится. Белоснежная рубашка, дорогой костюм делали его бледную физиономию аристократической, прямая спина, скупые жесты и пронзительный взгляд впечатляли. Я мысленно усмехнулась, испытывая за него некое подобие гордости. Он заметил мою машину, пошел навстречу, отбросив сигарету и нацепив улыбку на физиономию. Улыбаться Ник не умел, раздвигал свои узкие губы и разом становился похож на голодного хищника, который прячет звериный оскал под маской клоуна. — С ума сойти! — фыркнул он, подавая мне руку, чтобы я могла выйти из машины. — Счастье мое! Ты выглядишь сокрушительно! Моё бедное сердце вот-вот разобьётся, прочие части тела ведут себя откровенно неприлично. «Чему ты радуешься, придурок?» — усмехнулась я. «Этот прикид влетел тебе в копеечку. Да бог с ним! Главное, что ты довольна, разве нет? Теряюсь в догадках, какого хрена я сюда притащилась. Ты хотела сделать неприятное По крайней мере, я надеюсь на это. Сладкоречиво хватит удар, когда он тебя увидит». «Так ты на это рассчитываешь?» «Вовсе нет. Какое мне дело до этого идиота?» Болтая таким образом, Ник повел меня к дверям. Охрана проводила нас заинтересованными взглядами. Парни, должно быть, гадали, с какой радостью Ник изображает из себя светского льва. Я, кстати, тоже гадала. Прием, как и предсказывал мой друг, вышел на редкость скучным. Три сотни людей бродили по огромному холу где были накрыты столы, раскланиваясь друг с другом и расточая фальшивые улыбки. Ник, сунув у меня в руки бокал с шампанским, исчез, а я оглядывалась в поисках знакомых лиц. Не потому что кто-то меня интересовал, просто надо было чем-то себя занять. В поле зрения появился Рахманов. Склоняясь к брюнетке с замысловатой прической в ярко-красном платье, он с блуждающей улыбкой рассказывал ей что-то. Дамочка смотрела на него с обожанием. От самодовольства его так и распирало. Судя по его лицу, он пытался решить, как поступить. Отправиться с брюнеткой прямо сейчас в один из пустующих кабинетов или дать ей время немного помучиться, гадая, получит она сегодня подобное предложение или счастье ей не улыбнется. Тут взгляд Олега наткнулся на меня, и улыбка сползла с его физиономии. Что-то торопливо шепнув брюнетке, на лице которой отразилось разочарование, он решительно направился ко мне, схватил меня за руку и буркнул — «Какого черта ты здесь делаешь?» Я отыскала в толпе глазами Ника и кивнула на него. Это его идея. «Черт, почему я терплю все это?» — закатила Рахмана в глаза. «Наверное, потому что ты не можешь обойтись без этого парня. Похоже, ты тоже не можешь», — съязвил Олег. «Он занятный?» «А тебя опять тянет устроить скандал». «Я не хочу видеть его рядом с тобой. И, по-моему, не раз говорил тебе об этом». Ник, обретавшийся поблизости, увидев Рахманова, изобразил на лице что-то уныло-подобострастное и сказал «Здравствуйте, Олег Николаевич». Рахманов повернулся к нему спиной, шепча сквозь зубы «Вот сволочь!». Воспользовавшись тем, что Олег его не видит, Ник раздвинул рот души и подмигнул мне. Оставалось гадать, с какой стати он вздумал дразнить Рахманова и вообще ведет себя по-дурацки. «Если хочешь, я уеду», — миролюбиво предложила я, «у меня все равно челюсть от зевоты сводит». «Красивое платье», — заявил Олег, будто меня не слыша. «Надеюсь, купленное не на его деньги». «Какая разница?» «Ты невыносима», — прошепел он, «отвратительное насквозь лицемерное продажное существо». Странно. аник утверждал, что не встречал женщины прекраснее меня. Рахманов вздохнул, глядя куда-то поверх моей головы, и совершенно спокойно сказал. «Я не могу уехать сейчас, придется немного поскучать. Веди себя прилично и держись от него подальше, чтобы тебя не сочли распоследней шлюхой». В этом весь Рахманов. Он и мысли не мог допустить, что я явилась сюда просто так, а не для того, чтобы портить ему жизнь. Весь мир вращался вокруг него. Так всегда было, есть и будет. Олег, услышала я знакомый голос. Рахманов повернулся, и я вместе с ним, к нам не торопясь, приближался Долгих под руку с женщиной. Я взглянула на нее безо всякого интереса и с большим трудом, смогла удержать на лице ничего не значущую улыбку. Рядом с долгих стояла Елена Кузьминская, человек, на которого я возлагала свои надежды. Напрасные. То, как они с этим типом смотрели друг на друга, не оставляло сомнений в характере их отношений. Это не простое знакомство и даже не дружба. Тут чувства, с большой буквы, с ухмылкой решила я. Они были очень красивой парой и, наверное, достойны друг друга. Грудь стянула железным обручем. В глазах потемнело от бешенства. И вовсе не потому, что я была в двух шагах от сокрушительного провала, который стоил бы мне жизни. И здесь было нечто другое. В тот момент я затруднялась это выразить словами. Я смотрела на долгих, на его лицо с незнакомым мне доселе выражением «Теперь...» В ее глазах не было столь удивившей меня когда-то печали. Он смотрел с бесконечной нежностью на эту женщину, и она отвечала ему тем же. И я опустила взгляд, чувствуя, как меня покидает ярость. Все мы продажны, только у каждого своя цена. Кто-то продает душу за деньги, кто-то за любовь. Разве я могла судить ее? Нет, конечно. Напротив. В тот момент я чувствовала странное родство с ней и еще жалость. Все эти мысли и чувства вихрем кружили во мне. Но со стороны наша встреча вряд ли выглядела примечательной. Олег и Долгих пожали друг другу руки. Рахманов кивнул Елене и на правах старого друга поцеловал ее. Так что ясно было, они знакомы не первый день. Долгих перевел взгляд на меня и, прячу усмешку, сказал «Знакомьтесь, это Юля». «Любимая девушка нашего сердцееда, а это Елена Сергеевна», — представил он ее. «Салют», — сказала я. Она хотела подать мне руку, но вдруг передумала, а ее взгляд застыл на моем лице. «Очень приятно», — тихо сказала Кузьминская. «Взаимно». «Дорогой, ты не против, если я сегодня напьюсь?» «Повернулась я к коллегу. Старайся не обращать на меня внимания». Я сделала ручкой и отправилась к накрытым столам, слыша, как Рахманов бормочет. У нее совершенно невыносимый характер. «Красивые женщины редко бывают покладисты», — ответила Елена. Я не успела дойти до стола, как рядом возник Ник. «Тебя почтили короткой беседой», — хихикнул он. «Не сомневался, что ты будешь в центре внимания. Смотри, чтобы Рахманов тебе башку не оторвал, в знак большой признательности». На самом деле его распирает от мысли, что каждый мужик здесь мечтает трахнуть тебя. Рахманов из тех, кого постоянно надо дразнить, как собаку. В противном случае он начинает скучать и теряет интерес к объекту. Мы допустить этого никак не можем. «У долгих новая пассия?» — спросила я с усмешкой. «Ага, дамочка непростая. Я ж говорил, он помешан на умных бабах» так что тебе ничего не светит, радость моя. А жаль. Это к тому же известная журналистка, жутко идейная, свобода, равенство, братство, хоть сейчас на баррикады. Серьезно? Как же идейную так угораздило? Все вы, интеллигенты хреновы, болтаете одно, делаете другое. И это не исключение. Известная журналистка? Не отставала я. Всемирно известна в нашем городе а вот тут ты не права хмыкнул ник действительно известная да ты о ней наверняка слышала кузьминская ее фамилия я пожала плечами не слышала ну и ладно мать живет в нашем городе у старушенцы рак врачи говорят долго не протянет вот до чурка в ожидании ее скорой кончины здесь и зависла а чтобы жизнь пресной не казалась крутит любовь с нашим всемогущим По слухам, башню у него начисто снесло, жениться собрался. Сладкая парочка хихикнул Ник. Что-то ты настроен чересчур критично, съязвила я. Еще бы! Народ вокруг напивается на халяву, а я, как распоследний идиот, ни в одном глазу. Ладно, устрою себе завтра именины сердца. На меня не рассчитывай, предупредила я. Что так? Я сегодня напьюсь. С Рахмановым. Кстати, о нашем золотом мальчике. Пожалуй, мне стоит нырнуть в тень. Вон как он глазищами зыркает. Не нравится ему наша нежная дружба. Не очень-то ты его боишься, усомнилась я. А я вообще никого не боюсь. Вру. Боюсь пропустить счастливый миг удачи. Удачи ведь баба. А с бабами... «Надо ухо востро держать. Счастье я знаю, как с ними обращаться». Ник весело мне подмигнул. «Сукин сын», — сказала я, а он ответил, — «стараюсь». И поспешил отчалить. Ко мне тут же подскочил какой-то толстяк с мутными от выпитого глазками и запела моей красоте. Я старательно делала вид, что его словеса произвели впечатление. Мне хотелось поскорее уйти отсюда. Я избегала встречи с Кузьминской. Но то и дело натыкалась на нее взглядом. Вне всякого сомнения, она была королевой бала. Долгих рядом с ней сиял тульским самоваром. Наконец подошел Рахманов. Сматываемся. И мы, ни с кем не прощаясь, улизнули с торжественного мероприятия.